и в веки и и в смерти животи не в животу жизнь на слово тебе Церковь стояла недалеко от реки. В ожидании поезда родители с мальчиком сходили в церковь. Там было немноголюдно, тихо, благостно. Родители свечки поставили, поговорили с батюшкой. Мать в основном говорила, отец от чего-то смущался. Внимательно выслушав прихожан, тучный священнослужитель, благословляя, поочередно перекрестил их. «Со временем все образуется», – прогудел басовито, – «на все воля Божья». «Батюшка», – смущенно спросила женщина, – «а вот если мальчику второе имя дать, это как, не грешно?» «Отчего же, на Руси да будет вам известно», – назидательно загудел священник, – «у людей всегда было по два, по три имени одновременно». Даже так? А почему? Второе имя было как оберег. Считалось, оно помогает, вводит в заблуждение темную силу, если она что-то замыслила. Мальчик стоял поодаль, затравленно посматривал на взрослых. Потом его глазенки задумчиво скользили по иконам, по фрескам, по свечным огонькам. Золотом сияющий иконостас привлек его внимание царские врата центрального иконостаса. Понемногу смелее он прошел в глубину гулкой церкви, стоял, во все глаза смотрел на снятие с креста, на благовещение Пресвятой Богородицы. Казалось, он что-то искал в этой церкви, мучительно, болезненно искал, найти не мог. «Нравится?» – подходя к нему, спросил священник. «А где Алтайна?» – в свою очередь спросил парнишка. алтарь-то?» – не расслышал Иерей. «Да вот же он, смотри!» «А где Бог по имени Ра?» «Ра? Это что такое?» «Россия!» сказал мальчик, вздыхая. Священник рассеянно посмотрел на него, потом на родителей. «Извините», – зашептала Настасья, подходя и хватая сына за руку. «Что он вам тут наговорил? Не слушайте». Покинув храм, родители собрались ехать на вокзал, но Басилий Глебович зачем-то задержался на крыльце. Он подумал вернуться в храм, Но тут священник сам навстречу вышел, поправляя верхнюю мирскую одежду, из-под которой видна была длинная черная ряса. Я извиняюсь. Пастухов пошел на перерез. И ерей остановился, поджидая. Из-под длинной рясы поблескивали хорошо начищенные туфли. Что хотели, сын мой? Да вот, хочу спросить. Насчет дракона. Священник удивленно посмотрел на него. Насчет чего, кого? Дракона. Вот как. Иерей поправил воротник мирской одежды. И что же вас интересует? Ну, почему, например, у него семь голов? Василий Гребыч руками повертел, изображая головы. Семерка вроде бы счастливое число а тут как так пошевелив густыми будто бы с сурмленными бровями и ерей пухлой рукой погладил рыжеватую бороду пахнущую чем то похожим на лампадное масло семь голов дракона это семь грехов сын мой опуская глаза пастухов оторопело поморгал да Вот как все просто оказывается, а я-то думал, священнослужитель машинально потрогал золотую крупнозернистую цепь на груди. Э, заговорил он, качая головой, когда бы так все просто было, головы дракону давно бы отрубили. В том-то и загвоздка, сын мой, что головы дракона непростые. По возрасту они были как будто приблизительно равны, и Пастухова слегка передергивала от того, что священник называет его «сын мой». «Непростые головы!» – Василий Глебович усмешку спрятал. «А какие они, отец мой?» Крылатые брови священников взметнулись на высоком чистом лбу, Глаза на несколько мгновений пропали под густыми ресницами. Он подавил какое-то непрошенное чувство и опять спокойно посмотрел на прихожанина. Высвободив руку из-под длинного просторного рукава, священник, перечисляя, стал загибать пухлые белые пальцы. «Гордыня, зависть, гнев, чревоугодие, похоть, серебролюбие, праздность — вот вам всем голов дракона». Человечество с ними воюет веками. И Ерей покосился в сторону ворот. Ему нужно было идти. Однако он сказал, кивая на скамью под деревом, «Давайте-ка присядем на минуточку. Вы почему спросили про дракона?» Глаза пастухова беспокойно забегали. «Да у меня проблема с этим Эрлиханом. Священник перестал моргать. «С кем, простите, проблема?» «С драконом. Его в горах Алтая так зовут. Эрлик-хан. Ну, или Змей Горыныч, если по-простому». «Ах, да, конечно. Поп слегка смутился. Ну и какие же у вас проблемы с ним?» Пастухов довольно коротко, сбивчиво изложил суть вопроса, потея от волнения и часто повторяя «Елки-волки». Батюшка задумался, внимательно глядя на собеседника, от которого попахивало спирным. «Значит, вы его встречали? В натуральном виде, так сказать?» «Да уж», – пастухов оглянулся, – «куда натуральней». И Ерей, как показалось, глядел с недоверием, даже с какой-то настороженностью. «Дракон сидит внутри каждого из нас», – проговорил он строго. «Понимаете, сын мой?» «Ну так это что же получается? Надо себе самому башку, что ли, рубить?» Василий Глебович ребром ладони разотри ударил по другой своей ладошке. «Так, что ли, получается?» «Выходит, что так». Священник тяжело вздохнул, поправляя крест на круглом животе. «Так». Но только не буквально, не топором. Ну а чем же? Как? Дух должен победить. Дух? Кого он должен победить? Нашу грешную плоть. Ну и как? Пастухов уже почти не скрывал насмешку, глядя на живот священника. Дух побеждает? Нет? Нет. Робкой походкой к ним подошла Настасья. В одной руке, удерживая ручонку сына, женщина, виновата улыбаясь, тихо сказала, «Извините, у нас поезд. Бася, Вася, мы опоздаем?» Иерей быстро поднялся, быстрее, чем надо было при таком серьезном разговоре, поправляя рясу на выпуклом животе, где сверкало золотое распятие Христа, Священник откланился.